Глава восьмая Двенадцать человек отчаянных смельчаков или безумцев плюс две девушки легли тяжелым грузом на мои плечи, сломав все планы. Но не взять я их не мог. А значит, нужно хорошо продумать, что делать дальше. Только с завтрашнего дня у всех запланирована отправка в место работы, а потому еще немного времени есть. которые я снова провожу в медитации. Только в этот раз на крыше отеля, в VIP-зоне, в небольшом бассейне. Конечно, можно было и, и в общем поплавать, но там все шумят. И для таких случаев есть VIP-лужи. Во время медитации мне пришла в голову интересная мысль, которую сегодня нужно исполнить. Для их организации я и поплыл в сторону берега. Там меня ждал шнырка, который вручил чистое полотенце. После бассейна я попёрся в номер. в меня ожидал горячий обед, и даже одно тело. «Ах, Ахмед, вот зачем ты так? Что за люди?» Увидел, что я иду плавать, и решил по-быстрому убраться в моем номере. «Уборка — это хорошо, но зачем в чемоданы лезть?» Так как моим начальником охраны сейчас выступает Шнырка, то он решил вопрос по-своему, просто натравив на того медоеда. «Сам-то он пацифист, а вот у его друга вообще нет». Медоед так шуганул незваного гостя, что Ахмед впечатался лбом в стену и теперь лежит, отдыхает. Пришлось звонить. И нет не на стойку регистрации, где находится администрация отеля, а сразу Долгорукову. «У меня тут завелся шпион. Пришли парней, чтобы его забрали», без лишних прелюдий сообщил ему. Люди княжича не заставили себя долго ждать и прибыли быстро. Шесть человек в полной боевой экипировке вбежали в мой номер, Едва тоже в лоб не получили, но уже от меня. Я же сказал, что мне шпион, а не прорыв демонских тварей из нижних планов, рыкнул я на них. Ведите себя прилично. Прошу простить нас, вышел вперед командир отряда. Нам сообщили о вторжение. Ваша жизнь может быть под угрозой. Ага, поэтому я решил сам позвонить. Пока меня тут немножечко убивают. Где логика? Где смысл? Ладно, забирайте шпиона. Парни быстро все осмотрели, в том числе и тело, которое вяло стонало без сознания. Затупок, наверное, и там его преследуют. Хорошо, что хоть не обоссал. Постеснялся, наверное, но скорее меня опасался. Нельзя ссать там, где живешь. «Это уже третий попавшийся на воровстве. Что за нравы? Три раза за пару дней пытались ограбить», — пробурчал светловолосый мужик, который только что скинул свой шлем. «Так-то не третий, кажется двадцатый, но я им этого не сказал». Шнырка внимательно следил за номером и сразу докладывал мне. Ахмед в списке недобропорядочных у него стоял на первом месте. Впрочем, денег его воровство ему не принесло, как и другим. Шнырька каждый раз забирал у них намного больше, когда узнавал, где те живут. Такая себе шнарка-шправедливость. Один из уборщиков, Мухаммед, даже на работу не вышел, а все из-за того же хрена с крылышками, нарисованного на стене в его комнате. Он сейчас раскаивается, ведь думает, что это наказал бог за воровство, подав ему знак, что тот живет неправильно. Очень набожный человек, но мне его... Жаль, кажется. Он болен. Вся его квартира была усеяна разной мелочевкой по типу ложек, вилок и прочего. Тащит все, что плохо лежит. Бедный криптоман. Я даже подумал отправить шнырку, стереть свое художество, но, с другой стороны, может, это его вылечит. Тогда на пенсии... после пасеки, открою фирму «Кодировка ж гарантий». «Аж желатимся!» туды. Конечно, мою голову не занимали мысли об Ахмеде и прочих его собратьях. Я сейчас думал о разломах. Ну, как думал? Раздумывал, как их закрыть, ведь вариантов было много. Вплоть до того, что можно самому туда сходить, а за пару дней попытаться их закрыть с редкими душами, а потом сказать команде, что они уже были закрыты. Вот совсем никаких подозрений не вызовет такой мой способ. А потом, когда все ушли из моего номера, а кто не ушел, того утащили, позвонил Волк. «Карамельке пора готовиться, а вот Один, он всегда готов. Но Одина пришлось оставить дома. Защита менее важнее всяких разломов. Не уверен, правда, что мне сильно поможет Карамелька, но подстраховать сможет, это факт. Да и за старшиной присмотрит». Думал еще про каменного братана, но уж сильно он приметный, рановато его светить. Сложат два плюс два и поймут, что тут переручительством и не пахнет. Таким образом, я набрал своего зама, Андросову, и дал ей указание ждать до завтрашнего утра и выдвигаться со всеми вместе на место, которое в скором времени я скину им. Сам же планирую отправиться туда уже сегодня, поскольку сейчас обед, у меня как раз хватит времени». Набрал Алексея и попросил подогнать машину ко входу. В машину я загрузил все свои пожитки, а затем сообщил, что у них есть два часа, чтобы собрать группу прорыва, или я сам туда отправлюсь. «Вся будет сделано!» — аж вскрикнул помощник. «Можете не переживать. У нас есть средства и возможности, чтобы собрать боевую группу». То, что на место разлома можно ехать не только с теми, кто входит в экспедицию, я узнал сегодня. Там, кстати, так и получается, что некоторые аристы уже ищут здесь себе дополнительных слуг, или вызывает их из дома. В прошлый раз это было запрещено из-за политических тёрок, как я узнал. Поэтому и не подготовились вовремя люди. Теперь даже боевые звезды тащат, как я знаю. Похоже, очень сильно заботились вероятными прорывами все сильные мира сего, что умудрились к общему знаменателю прийти. Но я не собираюсь трусить Гришу и свою банду разломщиков. У них есть своя работа, как и у многих гвардейцев. Их и так сейчас не хватает, но надеюсь, что когда вернусь, то все будет в порядке. Ведь Андросов работает над здоровьем моих парней, а волк гоняет тех, кто уже готов взять оружие в руки. Там тоже не все так просто, ведь некоторые отошли от дел давно, и им нужно снова вспомнить навыки и, или нарабатывать их заново. Ведь если у тебя 10 лет не было руки, то волей-неволей приходится перестраивать свою жизнь, а теперь все заново. В одном я был уверен. Эти люди пойдут за мной до конца, за новый шанс. И это того стоит. «Ваше благородие, вы решили, куда вы направляетесь?» — спросил у меня помощник, который сидел впереди и рядом с водителем. «Определился», — отвечая ему. «Давай в ремесленный район, но только местный. Не хочу в место, которое предназначено для гостей. Как вам будет угодно?» Чтобы не думали про эту страну, но ездят сюда очень многие люди со всего мира, И все ради товаров из разломов и артефактов, а еще ингредиентов из тел тварей. Поскольку здесь находятся так много разломов, то и всякого добра хватает. Их всегда выгодно продают для своих на местных рынках, а вот для чужестранцев задорого. Но умные люди едут на местные базары, а богатые и глупые аристы, которые приехали для вида поохотиться на твари, берут трофеи в тех местах, которые выглядят презентабельно. Там местные с радостью устраивают весь этот шик для поднятия их самооценки. Когда ты захочешь купить редких трав, а сразу у входа молоденькие девушки в откровенных нарядах предлагают выпить и расхваливают такого красивого господина, то любой болван потеряет голову и не будет думать о ценах. Всю эту информацию я искал сам, но мне и Анна помогала, постоянно присылая информацию по моим запросам. На мое удивление, она еще вчера знала о том, что произошло. А всё почему? Потому что у меня в отряде две ее подруги. В первую очередь мы посетили мастерскую оружейника, который создавал холодное оружие из разломных металлов. Ничем не примечательная постройка, наспех склёпанная из боков песчаника. Сперва даже показалось, что она заброшена, но нет. Там кипела работа в три десятка рук, люди наспех клепали оружие, и только трое из них занимались по-настоящему стоящими вещами. которым уделяли повышенное внимание, длительное время и настоящий труд. В этой мастерской меня не встретили с радостью, а фразой «чего приперся?» «А, купить хочешь? Ну, заходи, гость дорогой». В мастерской я скупился, и реально хотелось заплакать. Я отдал 20 тысяч за мечи и копья такого качества, что просто ну нафиг. Настолько изуродовать металл — это преступление, и должно наказываться по всей строгости закона. Но оружие мне нужно. как минимум для того, что скоро у меня будет своя мастерская, и почему бы не копировать оружие, которое делается так легко. А оно делалось быстро и легко. Мы простояли два часа под этой мастерской, пока Шнырка все разведывал. У каждого мастера есть свои секреты по металлу. Так я узнал 38 рецептов производства. слегка зеленоватый металл и очень ценится у бедных истов своей прочностью и дешевизной. Такой меч не жалко и потерять. Но оказалось, что ценится он не только у истов, но и у мастеров. Всего-то надо расплавить металл, а затем закинуть нужные части монстров. Весь процесс есть в шнырке в записях, которые он сделал по моей просьбе. Именно в этом случае шел разломный мох обыкновенный и панцирь корабеев самого мелкого размера. Идея спирит технологией пришла мне в голову совершенно случайно, и я аж удивился, насколько она гениальна. Ведь в империи такие мастерские фиг пойми, где находятся. Каждый род оберегает свои секреты как может, да с радостью покупает тайны у других или же просто ворует. Ну а я? А я просто посмотреть. Ну и что, что говно? Надо же с чего-то начинать. Не боги горшки обжигали. И самое обидное, что я точно знаю несколько рецептов отличной стали, что добыл в прошлой жизни по заказу богатого оружейника, и на всякий случай запомнил рецептуру. Вот только пока я тут не встречал ни подобного металла, ни нужных тварей... которых можно разобрать на присадке. Артефакты. Очень опасный бизнес, как и ремесленничество. Когда я в шутку спросил у Долгоруковой, где находится их завод по производству брони, она только рассмеялась, словно услышала лучшую шутку в своей жизни. Ответа я так и не дождался. Конечно, можно рыскать шныркой по их имениям, чтобы узнать это место. Но там еще свои нюансы есть. Шнырка не панацея. И некоторые технологии существуют только в связке с заклинаниями, знаниями и умениями. Иногда даже в связке с необычными артефактами, а их может быть очень великое множество. К тому же такие мастерские тоже защищают различными артефактами. Род Любовецких, о котором я ничего толком не слышал, что лет 10 назад выкупил на аукционе артефакт серого поля за 4 миллиона, эту информацию я нашел в сети совершенно случайно. Там говорилось, что... Неизвестны все свойства артефакта, ведь его озвучили лишь покупателю, но кое-что рассказали всем перед самой продажей. Артефакт создавал некую аномальную зону на большой площади, где нарушается сама структура пространства, и в этой зоне не было никакой связи, никто не мог перемещаться, и невозможно было воздействовать извне. Как они узнали про перемещение, мне было любопытно. Но с аукционами иметь дело себе дороже. Они как мафия, которая распространяет свое влияние на весь мир. Аукционные дома влиятельны, порой настолько, что даже императоры приглашают их представителей за свой стол, как старых друзей. Здесь же местное производство, как я погляжу, не охранялись никакими артефактами. Просто такие места не пускали чужаков. Хорошо, однако, умеют договариваться люди Доброхотова. Пусть попасть сюда и можно, но рецептура здесь, как я понял, была не слишком ценной. Как я уже ранее прочитал, японские мастера на производство одного меча могут пустить около трех сотен частей разных существ. Здесь же записаны самые простые рецепты, но для начала и они подойдут. То, что здесь добыть можно все легко, оказалось неправдой. В этом я убедился, когда мы подъехали к следующему интересующему меня зданию. В качестве прикрытия я пошел посмотреть на кожаную броню простого паршивого качества. Помощник все удивлялся, зачем мне такой явный мусор. А Шнырка в это же время пытался взломать защиту, которая стояла в соседнем цеху, где делали бронь получше. У него это получалось, но с большим трудом. Как оказалось, из-за странных статуэток, которые находились в цеху, а их было аж двенадцать, Шнырка шипел на них и говорил, что они ему боль причиняют. «Штрашное колдунство», как он выразился. «Может, мой Шнырка злая сила?» Там он решил долго не задерживаться и быстро спер все бумаги в стареньком сейфе, который не открывался очень давно. В нем лежали рецепты, которые держали на всякий случай. Вдруг люди, которые делают одно и то же уже лет сорок, забудут все, что знали, хотя это маловероятно, скорее сдохнут от старости и придется новых обучать. Ничего прям хорошего там нет из рецептов, но главное преимущество — это дешевизна материалов. В чем проблема найти кожу скальных гиен или пустынных кобр? Ладно, кобр таких я еще не встречал, но ведь и не искал. Также под раздачу попал книжный магазин, но в нем ничего красть не стали. Почему? Потому что там сидел порядочный продавец преклонного возраста, который сразу меня предупредил, что ничего не может мне продать, так как это запрещено местными правилами, ведь я не местный. Там продавались разные книги с рецептами на местном языке и много других книг, которые нужны им для работы. Смешно, конечно, но была новенькая книга, в которой указывалось, что она копия какого-то там рецептника, и в ней рассказывалось о свойствах всего лишь шерсти мангуста, и была его картинка. То есть, когда писалась эта книга, то у Марвога, а именно так называли теперь лесных мангустов, не было имени. Не зря говорят, что с качеством в этой стране теперь большие проблемы. Раньше делали вещи, а теперь стремятся заменить качество скоростью и дешевизной. «Прости, чужак, но у нас такие правила. Боги мне свидетели!» Старик поднёс руку к лицу. Он, по всей видимости, подумал, что я расстроился, а я просто задумался, когда шнырька показывал мне, что здесь еще есть. «Я все понимаю, старик», — Подошел к нему и уважительно поклонился. «Есть секреты, за которые жизнь можно положить, особенно когда они не твои, а всего твоего народа». Истина так», — согласился он со мной. «Там часто приходят молодые люди вроде тебя, которые хотят купить тайны наших предков». «Наглые, верно?» «Очень!» — улыбнулся он, и мы одновременно с ним рассмеялись. «Вот почему-то я не держал на него зла. Мне понравилась его душа. В ней было много добра и боли. Не мог понять только, откуда взялась боль. Хотя нет, знал. Он потерял кого-то недавно, очень близкого. И душевная боль сейчас сильно терзала его». Я молниеносно прикоснулся к его плечу, да так, что он даже не почувствовал, и просто вытянул часть боли на себя, мгновенно испепелив мерзкое чувство. Старик быстро-быстро заморгал, и его блеклые глаза внезапно зацветили жизнью. «Ну, на здоровье!» «Ладно, бывай тогда», — попрощался я, улыбнувшись, а потом повернулся к выходу. В этот раз я действовал без задних мыслей. «Постой!» — догнал он меня и поймал за руку, но сделал это уважительно. «Я не могу тебе продать что-либо, это правда, но как другу я могу сделать тебе подарок». Второй рукой он протянул мне увесистую книгу, которую я сразу узнал. «Прикладное учение начального уровня для ремесленника Солнца». «Благодарю тебя за щедрый подарок», — пожал я ему руку, а также дал шнырки от бой по переписыванию старых рецептов. «И напоследок, прими совет от старого человека», — он взглянул мне прямо в глаза. «Никакой риск не стоит тех вещей, какими бы они ценными ни были, которые ты не сможешь использовать». «Хороший совет», — улыбка сама вылезла на лицо. «Я запомню его». Выходил я из его лавки в отличном настроении. «Странный он человек», — подал голос помощник, который нервничал весь наш разговор, а еще злился, ведь не мог понять причину своего нервика. А просто он был опытным бойцом с отлично развитой интуицией. Он почувствовал опасность, но не смог понять, откуда. «Я бы сказал, очень», — ответил ему. А сам уже думал о другом. «Как глава гильдии убийц может иметь такую добрую душу? Действительно интересно. Почему он не дал приказ убить меня людям, находящихся в стенных нишах, если понял, для чего я сюда пришел?» «Наверное, опыт. В этот день он мог отправиться к своим богам раньше срока. Поступи так. Блин, забыл спросить, как его зовут». Книжная лавка Жемчужина Нила. Прости меня, отец, стоял на коленях сын перед старым отцом. Я не успел прийти на твой зов. Мне нет прощения, склонил голову парень. Старик лишь горько улыбнулся. Нет, поставил он руку на плечо своего склонившегося сына. Это ты меня прости. Я едва тебя не погубил. Может, мне стоит уйти на покой, оставив все дела на преемника. Он так говорил. потому что младший сын не был его преемником. Он для этого был еще слишком молод. Его место должна занять дочь, которая являлась одной из лучших убийц в их регионе. «Меня?» — не понял сын, о чем тут говорит. «Тебя и всех твоих кинжалов, Сахары!» Видя непонимание в глазах сына, он продолжал говорить. «Я был слеп. То, что человек пришел за секретами, я понял сразу». А вот кто он на самом деле? Но, к сожалению, я уже вызвал тебя для подкрепления. Слава солнцу и его святоликову сыну, что они дали мне шанс расплатиться знаниями за мою глупость». Сын не мог понять, что здесь сейчас происходит. Ему вся эта ситуация казалась слишком нереалистичной. Его отец, Мухаммед Сар Аль-Саид, от имени которого дрожали многие люди, испугался. Кого? Молодого парня и его слугу? Он ничего не понимал. Стыд или горе? Что он сейчас ощущает по отношению к отцу? Неужели второй магистр гильдии прав, что его отец стал старым и потерял хватку? Отец, я не узнаю тебя, ты... Ты слаб? Горечь ударила ему прямо в сердце, и он высказал то, чего не стоило. В следующий момент его что-то подбросило, и он ощутил боль в районе печени, затем почки, Дальше — горло. Последний удар прошелся по сердцу, и там старческие три пальца застыли, держа молодого, но очень сильного парня практически за саму жизнь. Стоит старику надавить хоть слегка, и сына у него больше не будет. «Ты силен был до этого момента и пока не встречал сильных противников. Права была твоя сестра», — с горечью молвил он. «Я был слеп». «Любовь к тебе меня ослепила, мой первый сын. С этого момента я лично тебя буду тренировать, и не только твое тело, но и твой разум». <связь> <связь> захрипел парень, который только что осознал, насколько близок был к смерти, ведь даже не заметил атаки отца, когда тот в один миг стал серьезным. В этот момент они находились в скрытом тренировочном лагере, который находился под их лавкой. В большом кругу стояло тридцать человек, что наблюдали за всем этим действием, даже не шевелясь. «Еще есть желающие назвать меня слабым!» Стальным и смертельным взглядом обвел он сыновей Сахары. «Пшух!» Одновременно люди, закутанные в темные одежды, опустились на одно колено. «Они знают об уважении, а ты забыл», посмотрел он на своего сына, а затем отпустил. Я встретил того, кого не должно существовать. Не может в одном теле жить сразу тысячи душ». «Тысячеликий воин!» — выдохнул парень, а его глаза расширились от удивления. «Все в гильдии знали о даре их лидера. Видеть и чувствовать души — идеальный навык для убийцы». «А еще...» — глаза старого воина помутнели, и незнающий его человек мог подумать, что он прослезился. «Но это, конечно, не так». «А еще сегодня я наконец-то отпустил твою матушку, мою дорогую Зульфию. Хватит горевать. Похоже, у меня еще много работы. Песчаные шакалы подняли голову? Ну-ну!» Книжный был далеко не последним местом, которое мы посетили. И в какой-то момент записи стало так много, что лопнула сумка, и бумаги рассыпались по машине. Каким же надо быть шныркой, чтобы настолько плотно запихнуть их в рюкзак? — Шука, шабака! — простерянно вырвался шнырка, увидев такое. Но мы на этом не остановились и собирали их везде, где только можно было. Были места, куда вообще нереально забраться без подпитки. А подпитка нужна была серьезная для мелкого. Он очень психовал, когда такое случилось, и просил меня отдать ему еще сил, а я не мог. Куда давать, если у меня еще сегодня будет битва? Покупал я разное оружие не только для прикрытия, но и как опытный образец. Вот как понять, что мои артефакторы правильно все скопировали? Никак, если это только на бумаге. А так у нас есть образец от мастеров. В итоге мы забили под завязку уже три пикапа, а я все не останавливался. Несколько раз даже повезло узнать интересные рецепты, но по-настоящему ценного ничего не нашел. Так как хорошее оружие могли делать не один день, подготавливая к нему редкие компоненты. У нас нет столько времени, чтобы ночевать здесь. Мало того, что уже внимание местных привлекли, так еще были лавки, куда совсем не пускали, потому что мы не оптовые покупатели, которым здесь всегда рады. Такие, как я, им не нужны, только время зря отбираем. Из интересного, что я запомнил, это лавка с эликсирами, пожалуй, самая страшная и опасная штука. У нас ими в империи почти никто не пользуется. Нормальных алхимиков нет, а привозную бурду принимать никто не хочет. Зелье — такая вещь, что можно смешать все, что угодно. Выпьешь зелье для регенерации крови, и все будет хорошо, а вот после сотого флакона пойдет привыкание, что уже совсем нехорошо. Перекорежит твоё тело, и ладно, если только тело, так ещё и кукуха поедет. Имперцы предпочитали не баловаться собственным разумом, и я их прекрасно понимал. В моей прошлой жизни охотники пользовались зельями, но варили их. Я даже не буду произносить их имен. Скажу так: эти хм, индивиды не ложали никогда. И если я выпивал эликсир стойкости перед тем, как шагнуть в жерло действующего вулкана за королем огненных элементалей, то был уверен на сто процентов, что не только не сгорю в этом аду, но и после того, как выйду оттуда, останусь человеком, хотя отходняк будет еще тот. Зато здесь ими пользовались на ура. Но если бы они только знали, что туда подмешивают. Особенно понравился эликсир, куда в чан засыпали из тачек хвосты какого-то животного, похожего на крысу Перероска. Мало того, что хвосты были грязными, так и тачка сама по себе видела еще первых фараонов. Закончили мы в этом квартале только под вечер, когда я понял, что нам пора, а то уже ничего не успеем сделать. Выбраться отсюда оказалось не проще, чем попасть. Вечером творилась вакханалия на улицах, и наши машины часто блокировали люди, которые разгружались и загружались. Коротких путей мы не знали, так как навигатор показывал одно, а по факту там уже улицы нет. А стоит мастерская, где сливается кровь с мертвых тушек. «Ветесь один, прием. Вдруг решил набрать кого-то мой помощник. «У нас за спиной хвост, запрашиваю силовой вариант». А он молодец. Заметил, что за нами едут местные и обсуждают, Как хорошенько нагнут богатых чужестранцев. Все дело в том, что мы не выглядим достаточно грозными. Я еду на обычном гражданском «Тигре», который даже пушек не имеет. Два пикапа также со снятыми пулеметами, просто в качестве грузовиков используются. Зачем мне нужно было привлекать в себе лишнее внимание? Да и нормальная машинка подразумевает, что со мной тогда будут ехать бойцы Доброхотова, поэтому я решил сегодня передвигаться налегке. «Не надо, Витязя», — похлопал я его по плечу. — Это не хвост. Они домой просто едут. — Вы точно уверены? С явным недоверием он глянул на меня. — На все сто процентов. Вот увидишь, как только выйдем за город, они сразу свернут в сторону. Он сделал вид, что доверяет мне, передал своим другой код, и к нам уже никто не спешил. Отъехали мы километров пять, и только тогда машина свернула, пропав из виду. — Вот видишь, а ты переживал. Домой они ехали. Решил я его успокоить и заодно поиздеваться. — Домой? Явно он не оценил моих слов. «Куда? Под откос? Вниз с обрыва? «Ну а кто знал, что именно на этом отрезке пути у них лопнет в правой стойке последний болт и машину поведет в сторону?» «Крепкие у них были болты. Не зря Шнырка спер остальные. Заберу их домой в качестве сувениров. Да и лететь там недолго и несмертельно». Шнырка опять врубил пацифиста и согласился только не на смерть. «Как с ним, блин, сложно!» Давай теперь к месту стоянки возле последней метки, где мы должны встретиться с боевой группой, а потом уже на точку. «Нача прорываться будем», — явно удивился он моему решению. «Ну, подумаешь, придется ночью проехаться по землям эпицентра, эпицентре, с боем до нужной точки. В первый раз, что ли? Так даже веселее. Да и ехать не так уж далеко, всего несколько километров. Осталось только понять, что делать с девушкой в балахоне убийцы, которая сейчас находится под нашей машиной, делая вид, что ее там нет». Интересно, если шнырка в нашем тигре открутит болтик, она отстанет, или мы тоже в кувет улетим?